573. -е. Гуру Редко кто из подошедших к учению знает свою миссию, то есть задачу данного воплощения, тем более цен такое знание. Первое — это дать и оставить после себя эти записи. Труд долголетний, трудоемкий и требующий нечеловеческого упорства и постоянства. Второе — Поддержание планетной сети света путем утверждения пламени сердца. Башня Духа, как маяк света в пространстве. Свет твердыни в себя принимает, давая в ответ лучи, самоисходящие ассимилированные и притворенные в горнили Духа. Третье. Цементирование пространства и насыщение его мыслями и представлениями, связанными с учением жизни и способствующими его невидимому, но мощному распространению.